Глава тридцатая Тем утром Дэвид верстал повестку дня для следующего совещания верховных комиссаров. Когда он пришел в офис, Кэрол за ее столом не было. Он очень беспокоился насчет вчерашнего звонка. То ли ей требовалось поплакаться ему по поводу расспросов из-за потерянного документа, то ли она каким-то образом узнала о его причастности. Поняв, что Сара подозревает его в наличии романа на стороне, он пришел в ужас. Накануне вечером они ходили в гости к Стиву и Айрин. И Дэвид, и Сара были расстроены и погружены в свои заботы. За ужином Айрин щебетала о приготовлениях к Рождеству, о том, как идут дела у детей в школе, о холодной погоде. И все время внимательно наблюдала за Дэвидом и Сарой, чувствуя неладное. Стив вел себя безупречно о политике и депортациях не говорили, хотя Айрин упомянула о беспорядках в Уансворте. В концертном зале, где выступали новые рок-н-ролльные ансамбли из Америки, шайка джазовых мальчиков поломала стулья. Негодовали насчет запрета на ввоз этих записей из Штатов. «Чего еще от них ожидать?» — подхватил Стив. «Джазовые мальчики всегда дерутся. Свора негодяев. Выглядят, как придурки в этих своих длиннополых шмотках» а ведут себя как бандиты». «А чернорубашечники не такие?» — спросил Дэвид. «Ладно», — быстро воскликнула Айрин, чтобы не дать разгореться спору. «Все согласны, что джазовые мальчики не имеют отношения к политике, просто им нравится устраивать всякие заварухи». После еды они сели смотреть по телевизору комедийную программу с Фрэнки Хауэрдом. Дэвиду хотелось рыдать со скуки. Когда гости надевали пальто, Стив обмолвился, что после Рождества совершит деловую поездку в Германию. «В Линдс», — уточнил он, — «в родной город фюрера. Еще один проект нового строительства». Дэвид не заглотил наживку. Они с Сарой возвращались домой, храня ледяное молчание. «У меня не было романа с той женщиной», — сказал Дэвид, когда они свернули на свою улицу. «Я хочу, чтобы ты поверила мне». «Я тоже этого хочу», — с грустью отозвалась Сара. «Но не могу». Сложно было сосредоточиться на работе тем утром. Незадолго до десяти зазвонил телефон. «Фитджеральд», — бросил он в трубку сухо. «Дэвид?» Он узнал голос Кэрол. Та говорила сдавленно, как бы с одышкой. «Да». «Дэвид, у меня мало времени. Кое-что случилось». «В чем?» «Я звоню из кабинета, который дальше по коридору. Здесь пусто, но сюда могут войти». «Послушай, пожалуйста, это срочно», — она говорила торопливо. «Я только что была с Дэбом у твоего босса, мистера Хаббалда. Там сидели еще...» Дэвид услышал судорожный вздох. «Еще двое полицейских. Сказали, будто они из особой службы. Вот только один был немцем». «В одной из секретных папок обнаружили документ, которого там не должно было быть, и взяли его из папки, с которой работал ты». Речь Кэрол еще больше убыстрилась. «Хабблд сообщил об этом Деббу, и тот попытался взвалить вину на меня». У Дэвида часто забилось сердце. «Ты об этом хотела поговорить со мной вчера вечером?» — спросил он. «Да, Дэвид, послушай, пожалуйста. Те полицейские задавали вопросы насчет нашей... нашей дружбы». Они считают, что я могла предоставить тебе доступ к секретной комнате. Я сказала, что мы просто друзья, и ты меня ни о чем не просил. Но на столе у Хабблда лежала открытая папка, и я заметила твое имя. Думаю, это было твое личное дело. Я звоню, чтобы предупредить. Они могут вызвать и тебя». Усилием воли Дэвид заставил себя говорить спокойно. «Какое отношение имеет к этому особая служба? И немец?» «Это из-за Фрэнка» подумал он. «Они каким-то образом вышли на меня». «Не знаю. Просто хочу тебя предупредить. Я понятия не имею, что происходит». Голос снова изменил Кэрол. «Но если ты совершил то, чего не должен был, не говори мне. Я не хочу знать». «Кэрол, мне жаль», промолвил он. «Не говори мне ничего». Она перешла на настойчивый шепот. «Если я ничего не буду знать, то ничего не расскажу им. Ты хороший человек, Дэвид!» Голос ее смягчился. «Какой бы поступок ты ни совершил, ты действовал из добрых побуждений. Я это знаю!» Потом женщина добавила вдруг с грустью. «Ты ведь знаешь, что я всегда чувствовала по отношению к тебе. Ведь знаешь, правда, я могу сказать?» Он не ответил, просто не смог». На миг повисла тишина, потом Кэрл заговорила снова, очень тихо. «Они не найдут улик против меня, потому что их просто не существует, даже если ты исчезнешь». Он ничего не сказал. «Ты ведь собираешься уйти, правда? Нет, не отвечай, не надо». Кэрл ты поступал так, как считал правильным. Ты хороший человек, Дэвид». Зазвучали гудки. Непотрясенный, он положил трубку. Затем в мозгу щелкнуло. Дэвид вспомнил заученный им порядок действий в том случае, если на работе складывается чрезвычайная ситуация, если есть основания думать, что его раскрыли. Немедленно выйти из министерства, найти телефонную будку и позвонить по номеру, который он давно знает наизусть. Дэвид застыл на месте. Он понимал, что если уйдет, для Кэрл все осложнится. Она любила его, а он воспользовался ею. И все равно Кэрл пытается его спасти. Сара! Ей тоже грозит опасность, как и всем, если его схватят. Он глянул на дверь. Момент настал. Хабблд и любой другой сотрудник министерства — враги, готовые его захватить. И двое полицейских, один из них — немец. Дэвид сгреб пальто и шляпу и ринулся к двери, захватив портфель и зонт». Потом стремительно спустился на два этажа до вестибюля. Ему хотелось бежать, но не следовало привлекать внимание. Пересекая коридор, он услышал оклик Сайкса, вахтера. «Мистер Фитджеральд! Мистер Хабблд просил вас задержаться!» Дэвид не остановился и не обернулся, ровным шагом направляясь к выходу. Пожилая уборщица в халате и платке удивленно уставилась на него, оторвав взгляд от тряпки. «Мистер Фиджеральд!» Сайкс перешел на крик. «Подождите, пожалуйста!» Дэвид прошел через двери, сбежал по ступенькам и помчался по Уайт-Холлу. Телефонная будка нашлась на углу Трафальгар-сквер. В ней воняло мочой. Он нашел в кармане несколько пенни, по памяти набрал номер и застыл, готовый нажать кнопку «А». Гудки шли и шли, но никто не отвечал. Он ощутил, как паника стискивает его, словно клещи. «Полиция уже арестовала людей на другом конце провода? Не часть ли это общей зачистки?» «Нет, это наверняка не так, иначе за ним бы просто пришли, а не стали разговаривать сначала с Деббом и Хаббалдом». Гудки оборвались. Он снова набрал, сжав тяжелую черную трубку так, что заболела рука. И опять никто не ответил. Дэвид в сердцах опустил трубку на рычаг и стал смотреть через мутное стекло телефонной будки на прохожих, спешивших по делам в это хмурое утро, на грязных голубей, порхавших у подножья Нельсоновой колонны. Как ни глупо, ему было страшно выходить из будки, словно та стала для него убежищем. «Нужно пойти к Саре», — подумал он потом. «Им известно, где я живу. Они поедут туда» но я обязан попробовать». Это было против правил, но следовало предпринять хоть что-нибудь. Он оказался предоставлен сам себе. Дэвид набрал свой домашний номер. Домработница, вспомнил, он не приходит по пятницам. Сара будет одна. Он велит ей немедленно уходить и назначит встречу в городе. Но и в этот раз кутки шли и шли, ответа не было. При мысли о том, что ее уже могли арестовать, ноги подкосились, пришлось прислониться к холодной сырой стене будки. Он сказал себе, что жена просто могла пойти в магазин. Раз в день она обычно делает вылазку. Нужно добраться до нее. «Да, это опасно. Полиция может следить за домом, но он обязан». Дэвид снова набрал номер и снова без толку Он нажал на кнопку «Б», чтобы забрать свои пенни, которые могли еще пригодиться, и вышел из будки, и впервые заметил, как холодно на улице. Дэвид направился к станции метро и с облегчением выдохнул, только когда растворился в безликом мире подземки. Хотя Дэвид ездил в метро на работу ежедневно, прошли годы с тех пор, как он пользовался им в середине рабочего дня. Последний раз это случилось, когда погиб Чарли. Тогда тоже была зима, валил густой снег, и поезда задерживались – По пути ему стало плохо. Подходя к дому, он поскользнулся на дорожке, упал и никак не мог подняться. Руки и ноги отказались повиноваться. Сара увидела это и поспешила на помощь, оставив, наконец, бездыханное тело Чарли. На соседнем сиденье лежал номер «Таймс». Дэвид взял газету. На первой странице был репортаж о встрече Гиммлера с его восточноевропейскими союзниками – Немец стоял среди лидеров Словакии, Румынии, Хорватии и Болгарии. Одним из них был крупный толстый мужчина с мясистым лицом и обращенными вниз уголками губ в воротничке священника. Наверняка это Тисо, премьер-министр Словакии, о котором рассказывала Наталья. Наталья, которая влекла его. Кэрол, ничего не шевельнувшая внутри. Сара, его жена». «Что станется теперь с ними?» Дэвид закрыл лицо руками. «Не думай», — одернул он себя. «Постарайся мыслить трезво и ясно». Взгляд упал на зажатый между колен портфель. Он захватил его инстинктивно. Едва он воспользуется им снова. Ему больше не суждено бывать в министерстве, становиться частью однообразной толпы клерков в котелках. Дэвид вышел на станции «Кентон». Идя домой, он оглядывался в поисках чего-нибудь необычного, боялся услышать звук догоняющих шагов и напрягался, готовый перейти на бег. Вспомнилось, как однажды его отец после большого уголовного процесса сказал, «Не понимаю, как может человек выбрать для себя судьбу преступника, жить в постоянном страхе перед рукой полицейского, опускающегося на плечо». Теперь Дэвид понял, как. Он сам стал преступником. Дом и вся улица в это зимнее утро казались спокойными. Дэвид осторожно вошел, оставив парадную дверь приоткрытой на случай, если внутри полицейские, и ему придется развернуться и побежать. Но в доме было тихо, только часы на кухне ровно тикали. Будь Сара дома, она услышала бы его и вышла, но ничего не произошло. Дэвид переходил из комнаты в комнату, Каждый раз страшась того, что может увидеть за открытой им дверью. Но везде царили покой и порядок. Бросился в глаза телефонный справочник. Вынутый из корзины, он лежал на столе рядом с маминой вазой. Дэвид запер входную дверь, сел в гостиной и стал ждать возвращения Сары, глядя на улицу из окна. Он понимал, что это безумие, что полиция может нагрянуть в любой момент, но не мог бросить Сару. Только не в это время. В доме стояла абсолютная тишина. Так вот, что было у делом Сары, когда она оставалась дома одна. Молчание и воспоминания о Чарли. Если она выбралась в магазин, то придет самое большее через полчаса. Дэвид открыл заднюю дверь, потом вернулся в гостиную. Если кто-нибудь войдет в калитку, он выбежит через черный ход и попробует перепрыгнуть через забор. А может сдаться... И тогда Сара перестанет интересовать их. Но как быть с товарищами по ячейке, Джеффом, Джексоном, Натальей и тем человеком из Министерства по делам Индии? Скорее всего, он выдаст их, если его станут пытать. Прошло полчаса. Он нетерпеливо расхаживал по залу, потом вышел в коридор и набрал номер Айрин. Та ответила почти сразу. Он пытался придать голосу обычное выражение — «Привет, это Дэвид. Я вернулся домой, приболел немного. А Сары нет. Не знаешь, куда она могла отправиться?» «Господи!» — воскликнула Айрин. «Что-то серьезное? Я могу помочь?» Желудок прихватило. Стало плохо. Просто я слегка озадачен тем, что Сары нет дома. «Прости, Дэвид, но я не знаю, где она. Может, поехала на одно из своих собраний?» «Нет, не сегодня». Он положил трубку и застыл в нерешительности в коридоре. Подумал, не позвонить ли еще раз по контактному номеру, но здесь делать это было нельзя. Его телефон, скорее всего, уже прослушивали. Даже Айрин не стоило звонить. Он вспомнил, что миниатюрная камера и копия ключа от секретной комнаты лежат наверху, поднялся и забрал их. Потом надел шляпу и снова вышел на улицу. Неподалеку от станции Кентон стояла телефонная будка. Оттуда нужно еще раз позвонить по контактному номеру. Быть может, он даже заметит возвращающуюся Сару. Но Сара ему не попалась. Дэвид вошел в будку, снова набрал номер, и на этот раз ему мгновенно ответил мужской голос. Услышав сигнал соединения, он нажал на кнопку и с облегчением выдохнул. — Это Фитджеральд! — произнес он торопливо. — Дэвид Фитджеральд! — Полиция нагрянула ко мне на работу насчет документа, который я положил не туда. Их двое. Один немец. Его собеседник явно знал, кто такой Дэвид, и резко спросил. «Где вы?» Явно молодой, он говорил с сильным выговором к окне. «В телефонной будке около дома, в Кентоне. Коллега предупредила меня, что у босса полицейские, и я немедленно ушел из офиса. Вахтер пытался меня остановить, но я вырвался. Дерьмо!» «Я попытался позвонить вам из будки близ министерства примерно час назад, но никто не ответил. Я выходил всего на 10 минут. Не стоило мне. проклятье Зачем вы поехали домой?» Голос стал громким и неожиданно обвиняющим. «Я беспокоился из-за жены. Ее нет дома. Я не знаю, где она. Дома все спокойно? Есть признаки того, что там кто-нибудь побывал?» «Нет. Я ждал, думал, она вышла в магазин». Дэвид тяжело вздохнул. «Что мне делать? Мне обещали, что в случае чего вы защитите мою жену!» «Хорошо!» Тон собеседника стал спокойным, чуть ли не упрашивающим. «Надо переправить вас в безопасное место. Отправляйтесь на конспиративную квартиру. Мы пошлем кого-нибудь в Кентон понаблюдать за домом и забрать вашу жену, когда она вернется. А Джефф?» «Джефф Дракс!» «Мы позвоним ему, как и другим членам ячейки». «Я все устрою, но вам следует поехать на конспиративную квартиру. Немедленно!» «Ладно», — Дэвид перевел дух, — «я сейчас рядом со станцией метро». «Отлично! Подземка — самый безопасный способ перемещения. У нас есть ваш домашний адрес, мы отправим человека на машине, чтобы он подождал вашу жену у дома». «Я выдвигаюсь», — Дэвид вышел из телефонной будки и постоял в нерешительности у входа в метро. Какая-то женщина с любопытством посмотрела на него. Он постарался встряхнуться. «Откуда мне знать, что они говорят правду?» — мелькнула мысль. «Что они в самом деле пошлют человека за Сарой?» Но теперь оставалось лишь положиться на организацию. Больше он не мог надеяться ни на кого и ни на что. Дэвид вдруг осознал, насколько сильно все это время он был привязан к миру, в котором вырос и который, по его глубокому внутреннему убеждению, еще существовал. К Британии, его родной стране, скучной, погруженной в себя, иронически относящейся даже к собственным недостаткам. Но та Британия сгинула, превратившись в место, где авторитарное правительство в союзе с фашистскими убийцами насаждает имперские идеалы, уничтожая козлов отпущения и врагов». А он теперь окончательно вошел в число этих врагов.